ЧАСТЬ 2. ПЕРЕПОЛОХ В КИШЕЧНИКЕ Насколько средства от головной боли опасны для ваших кишечных бактерий? Способны ли традиционные и диетические газированные напитки погубить здоровые кишечные бактерии? Действительно ли продукты, содержащие генетически модифицированные организмы, ГМО, создают проблемы? Теперь, когда у вас сформировалось общее представление о микрофлоре кишечника, Пора перейти к наиболее распространенным факторам, способным привести к ее дисбалансу. К числу таких факторов относятся не только рацион питания и прием лекарственных средств, но также химические вещества в окружающей среде, питьевая вода, предметы одежды и средства личной гигиены. Хотя может показаться, что на состояние микрофлоры кишечника оказывает влияние практически все, во второй части аудиокниги я сосредоточусь на самых серьезных из этих факторов, над которыми у вас в определенной мере есть контроль. Никто из нас не живет в стерильном шаре и не способен избежать воздействия всех веществ, угрожающих балансу микрофлоры кишечника. Однако злейших врагов определенно стоит знать в лицо. Ведь, как известно, знание и сила. Усвоив информацию, приведенную в части 2, вы будете полностью готовы выполнить рекомендации, предложенные в части 3. Глава 6. Прямой наводкой по кишечнику. Вся правда о фруктозе и глютене. Меня часто просят перечислить все факторы, способные вызвать дисбаланс микрофлоры кишечника у здорового взрослого человека. Тогда я объясняю, что все сводится к факторам окружающей среды, воздействующей на человека и к тому, что он ест. Очевидно, что к началу взрослой жизни все ставки уже сделаны, и этот расклад либо в его пользу, либо нет, в зависимости от того, как человек появился на свет и что происходило с ним в первые годы жизни. Конечно, изменить эту персональную историю уже невозможно, но зато можно взять ситуацию в свои руки и начать прямо сегодня... менять состояние своего кишечника и судьбу здоровья мозга. И здесь все начинается с рациона питания. Все, кто читал книгу «Еда и мозг», знают мое мнение относительно эффективности рациона питания в нормализации общего здоровья человека и в лечении болезней. Не просто моя личная точка зрения, основанная на случаях из профессиональной практики. Это мнение имеет под собой серьезную научную базу из результатов исследований. Некоторые из них были опубликованы совсем недавно и действительно поражают. Согласно последним научным данным, изменения в рационе питания человека не только отвечают за многие из привычных нам заболеваний, но и напрямую связаны с изменениями бактериальной флоры кишечника. В замечательно написанном и широко цитируемом обзоре того, что нам известно на сегодня о сложном уравнении «Рацион питания, кишечник, бактерии, здоровье организма» Канадские исследователи утверждают следующее. В целом изменения в рационе питания определяют до 57% совокупных структурных вариаций в микробиоте кишечника, в то время как генетические изменения отмечают лишь за 12%. Это свидетельствует о том, что рацион питания играет доминирующую роль в формировании микробиоты кишечника – А изменение основного состава бактерий в кишечнике может привести к дисбалансу микрофлоры, что способно провоцировать дальнейшие заболевания. Позвольте я повторю эту мысль. Рацион питания играет доминирующую роль в формировании микробиота кишечника. А изменение основного состава бактерий в кишечнике может привести к дисбалансу микрофлоры, что способно провоцировать дальнейшие заболевания. Если после прослушивания аудиокниги вы запомните всего один факт, то пусть будет вот этот. Доктор Олесио Фазана из Гарвардского университета, один из ведущих экспертов по проблеме взаимосвязи микрофлоры кишечника и функции головного мозга, на которого я уже ссылался в начале аудиокниги, разделяет эту точку зрения. На одной из конференций он рассказал мне, что хотя прием антибиотиков и способ рождения важные факторы для формирования и поддержания здоровой микрофлоры кишечника, гораздо более значимым фактором следует признать рацион питания. Итак, какой рацион питания способствует формированию оптимальной микрофлоры кишечника? Мы поговорим об этом подробно в главе 9. А сейчас давайте остановимся на двух главных ингредиентах, которых стоит избегать для сохранения здорового баланса и функций бактериальной флоры вашего кишечника. Фруктоза. Как я уже упоминал, фруктоза стала одним из наиболее традиционных источников калорий в западном рационе питания. Обычно она содержится во фруктах, однако современные люди получают ее совсем из другого источника. Подавляющую часть фруктозы мы потребляем с продуктами, подвергавшимися технической переработке. Наши пещерные предки употребляли фрукты не круглый год, а лишь в те сезоны, когда они были доступны. В человеческом организме еще не произошли такие эволюционные изменения, чтобы он успешно справлялся с переработкой того огромного количества фруктозы, которое мы потребляем сегодня. В одном природном фрукте относительно мало сахара по сравнению, скажем, с баночкой обычной газировки или концентрированного сока. В яблоке среднего размера содержится примерно 70 калорий от сахара, во фруктовой мякоти, богатой растительными волокнами. Для сравнения, в банке обычной газировки объемом 350 мл в два раза больше калорий, 140 калорий от сахара. В стакане яблочного сока без мякоти, того же объема, содержится примерно такое же количество калорий от сахара, как в газировке. Ваш организм не почувствует разницу, получил ли он калории из яблочного сока или с фабрики по производству газировки. Из всех природных углеводов фруктоза самая сладкая. Неудивительно, что мы так ее любим. Однако, вопреки тому, что можно было бы подумать, у нее совсем невысокий гликемический индекс. Фактически, фруктоза обладает самым низким гликемическим индексом из всех природных сахаров. Процесс метаболизма больше ее части происходит в печени, так что он не оказывает непосредственного влияния на уровни сахара в крови и инсулина, в отличие от столового сахара, или кукурузного сиропа с высоким содержанием фруктозы, глюкозы от которых попадает в кровь, повышая уровень сахара. Однако этот факт, образно говоря, не освобождает фруктозу от ответственности. Употребление в большом количестве неприродной фруктозы имеет долгосрочные последствия. Согласно данным многочисленных исследований, фруктоза влияет на нарушение механизма усваивания глюкозы, инсулиновую резистентность, высокое содержание жира в крови и гипертонию. Процесс метаболизма фруктозы становится огромной нагрузкой на печень, которая вынуждена затрачивать столько энергии на превращение фруктозы в другие молекулы, что рискует остаться без энергии даже для выполнения собственных функций. Одно из отрицательных последствий подобного дефицита энергии – синтез мочевой кислоты, что связано с развитием таких состояний, как высокое кровяное давление, подагра и камни в почках. Более того, Поскольку фруктоза не стимулирует производство инсулина и лептина, двух основных гормонов, с точки зрения регулирования процесса метаболизма, рацион питания с высоким содержанием фруктозы часто ведет к ожирению и его негативным последствиям для метаболизма. Здесь стоит отметить, что растительные волокна, содержащиеся в овощах и фруктах, замедляют попадание фруктозы в кровь. И наоборот. Кукурузный сироп с высоким содержанием фруктозы и кристаллическая фруктоза нарушают процесс метаболизма в печени, что в совокупности с избытком глюкозы резко повышает показатель уровня сахара в крови и создает чрезмерную нагрузку на поджелудочную железу. Следует пояснить, что кукурузный сироп с высоким содержанием фруктозы фактически производится не из фруктов. Как следует из его названия, это сахарозаменитель, сделанный из кукурузного крахмала. В частности, кукурузный крахмал перерабатывается таким образом, что получается особый вид фруктозы. При ее последующей обработке ферментами образуется прозрачная субстанция с высоким содержанием фруктозы и более длительным сроком хранения, чем у столового сахара. То есть полученный в итоге продукт в равных долях содержит фруктозу и глюкозу, а последняя поднимает уровень сахара в крови. Как я уже говорил в главе 4, Согласно данным последних исследований, заболевание ожирением может отражать изменения в составе микрофлоры кишечника, вызванное воздействием фруктозы. В эпоху палеолита из-за подобных изменений у наших предков могло увеличиваться производство жира в организме в конце лета, когда созревали фрукты и количество потребляемой фруктозы увеличивалось. Жировые запасы помогали им выживать зимой при дефиците провизии. Однако в современных условиях с избыточным количеством фруктозы этот механизм утратил свою актуальность. Тот факт, что на состав бактериальной флоры кишечника оказывает влияние потребляемый человеком сахар, был открыт относительно недавно, в ходе исследований по изучению искусственных заменителей сахара. Человеческий организм не в состоянии переваривать искусственные заменители сахара, именно поэтому в них нет калорий. При этом они все-таки должны пройти через пищеварительный тракт. На протяжении длительного времени считалось, что искусственные заменители сахара преимущественно нейтральны с точки зрения влияния на физиологию человека. Оказалось, что это далеко не так. В 2014 году в журнале Nature была опубликована научная работа, которая произвела эффект разорвавшейся бомбы. Я кратко упоминал о ней в главе 4. Профессор Эран Сигал, специалист в области вычислительной биологии из научно-исследовательского института имени Вейтсмана, Вместе со своей командой провел серию экспериментов, чтобы найти ответ на вопрос, оказывают ли искусственные заменители сахара влияние на здоровый баланс микрофлоры кишечника. Сегал и его коллеги начали с того, что одной группе подопытных грызунов они стали добавлять в питьевую воду искусственные сахара – сахарин, сукралозу или аспартам, а другой группе – природные сахара – глюкозу или сахарозу – комбинацию из глюкозы и фруктозы. Грызуны из третьей контрольной группы получали простую неподслащенную воду. Через 11 недель после начала эксперимента у тех, кто получал искусственные заменители сахара, наблюдались признаки того, что их организм не в состоянии эффективно перерабатывать природный сахар, если судить по повышенному уровню нарушения толерантности к глюкозе по сравнению с показателями других грызунов. Чтобы определить, играли ли кишечные бактерии какую-то роль во взаимосвязи между приемом искусственных сахаров и нарушением механизма усваивания глюкозы, ученые в течение четырех недель вводили мышам антибиотики, чтобы фактически уничтожить бактериальную флору кишечника. На удивление, после этого у грызунов во всех группах процесс метаболизма сахара начал проходить одинаково успешно. В качестве следующего шага ученые трансплантировали кишечные бактерии от мышей, получавших искусственные заменители сахара, мышам, со стерильной микрофлорой кишечника. В течение шести дней зараженные грызуны утратили часть своей способности перерабатывать сахар. Генетический анализ колонии кишечных бактерий говорил сам за себя, отражая сдвиг в составе микрофлоры в сторону того, что был характерен для мышей после приема искусственных заменителей сахара. Численность бактерий одних видов увеличилась, а других снизилась. В настоящее время в процессе разработки находятся исследования с участием людей, и пока предварительные результаты свидетельствуют о том, что заменители сахара – это совсем не то, чем они считались долгое время. Это отнюдь небезопасная и вовсе не более здоровая альтернатива настоящему сахару. Уже появились результаты исследований, показывающие, что состав микрофлоры кишечника людей, которые регулярно употребляют искусственные заменители сахара, отличается от состава микрофлоры кишечника, не употребляющих сахарозаменители. Кроме того, была обнаружена взаимосвязь между теми, кто употребляет искусственные заменители сахара, и теми, кто имеет повышенный вес и более высокий показатель уровня сахара в крови натощак. Как известно, это состояние ведет к самым различным негативным последствиям для здоровья. Более того, в 2013 году были опубликованы результаты еще одного исследования, ставшего буквально поворотной точкой. Французские ученые с 1993 года проводили наблюдения за группой из более чем 66 тысяч женщин и обнаружили, что у тех, кто употреблял напитки с искусственными заменителями сахара, риск развития диабета был почти в два раза выше, чем у тех, кто употреблял напитки с настоящим сахаром. Вернемся к теме фруктозы. Обычный американец в среднем съедает 80 граммов фруктозы ежедневно, нередко в виде переработанного кукурузного сиропа. Такое ее количество просто не может абсорбироваться из кишечника в ток крови. Кишечным бактериям фруктоза нравится не меньше, чем обычному американцу, а может быть даже больше, так что для них избыток фруктозы в кишечнике настоящий праздник. Кишечные бактерии быстро ферментируют фруктозу, в результате чего образуются побочные продукты, например, те КЦЖК, о которых уже шла речь в главе 5, а также смесь из газов, включая метан, водород, углекислый газ и сероводород. Как вы понимаете, эти газы могут стать причиной метеоризма, дискомфорта и боли в животе. Избыток фруктозы в кишечнике ведет к избытку воды, что чревато послабляющим эффектом И последней соломинкой становится то, что эти КЦЖК также привлекают воду в кишечник. Вопреки тому, что можно было бы подумать, метан вовсе не нейтральный газ. Целый ряд экспериментов подтвердили, что избыточное его количество в толстом кишечнике биологически активно. Оно препятствует функциям кишечника, затрудняет процесс пищеварения, нарушает перистальтику, ведет к болям в животе и запору. Негативное влияние переработанной фруктозы на этом не заканчивается. Отмечена ее взаимосвязь с быстрым поражением печени, даже без набора избыточного веса. Согласно результатам исследования, опубликованного в 2013 году в American Journal of Clinical Nutrition, высокий уровень фруктозы может заставлять бактерии проникать через оболочку кишечника в ток крови и разрушать печень. По словам ведущего автора исследования, доктора килли Каванаха из медицинской школы университета Wake Forest, кажется, что при повышенном уровне фруктозы по какой-то причине защитные функции кишечника снижаются по сравнению с его нормальным состоянием и позволяют бактериям проникать через стенку кишечника в ток крови на 30% больше. Исследование, в ходе которого было сделано подобное заключение, проводилось на обезьянах. но оно, вероятно, отражает и процесс, происходящий в кишечнике человека, и помогает объяснить, как у худощавых людей, употребляющих много переработанной фруктозы, но не набирающих вес, все же могут наблюдаться нарушения процесса метаболизма и болезни печени. Планируются дальнейшие исследования с участием людей. Так что в следующий раз, когда вам захочется выпить обычной или диетической газировки или съесть что-то обильно приправленное кукурузным сиропом с высоким содержанием фруктозы, Надеюсь, вы дважды подумаете, прежде чем это сделать. В части 3 я дам некоторые рекомендации, как подсластить свою еду без ущерба для микрофлоры кишечника. Глютен. Самое интересное, или самое неприятное, в зависимости от того, как на это посмотреть, я припас напоследок. Я весьма подробно писала о глютене в книге «Еда и мозг», где называл белок, содержащийся в пшенице, ячмене и ржи, в числе наиболее опасных веществ современности с точки зрения возбуждения воспалительного процесса. Я говорил, что в то время, когда небольшой процент населения страдает от серьезной непереносимости глютена в форме целиакии, вполне вероятно, что у каждого из нас происходит негативная, хотя и не недиагностированная реакция на глютен. Чувствительность к глютену, независимо от того, ассоциируется она с целиакией или нет, повышает производство воспалительных цитокинов, которые играют основную роль в развитии нейродегенеративных состояний. И, как я уже отмечал, головной мозг, в числе наиболее восприимчивых органов, подверженных разрушительному воздействию воспалительного процесса. Я называю глютен молчаливым паразитом, потому что он способен вызывать долгосрочный отрицательный эффект так, что вы даже не будете об этом знать. Все может начаться с необъяснимой головной боли, чувства тревожности, или ощущение, что вы как выжатый лимон. а Затем симптомы могут усилиться и даже привести к развитию таких тяжелых расстройств, как депрессия или деменция. Сегодня глютен можно встретить где угодно, несмотря на движение среди некоторых производителей продуктов питания, выступающих за безглютеновую диету. Глютен содержится во многих продуктах, от изделий из пшеничной муки до мороженого и крема для рук. Он даже применяется в качестве добавки в продуктах, не содержащих пшеницы и, на первый взгляд, кажущихся здоровыми. Сложно перечислить все те многочисленные научные исследования, результаты которых неопровержимо подтвердили наличие взаимосвязи между чувствительностью к глютену и неврологическими дисфункциями. Даже те, кто не относится к клинически чувствительным к глютену, У кого отрицательные результаты анализов и нет очевидных проблем с перевариванием этого белка, могут испытывать проблемы. Результаты воздействия глютена я ежедневно наблюдаю в своей профессиональной практике. Нередко пациенты обращаются ко мне после того, как посетили целый ряд других специалистов и уже испробовали все средства. Независимо от того, на что они жалуются, на головную боль или мигрень, тревожность, СДВГ, депрессию, проблемы с памятью, рассеянный склероз, латеральный амиотрофический склероз, аутизм или просто набор странных неврологических симптомов без определенного диагноза, одним из моих первых назначений обычно бывает полное исключение глютена из рациона. И каждый раз результат не перестает меня удивлять. Не поймите меня превратно, я не утверждаю, что глютен вызывает такие заболевания, как, например, латеральный амиотрофический склероз. Но если мы располагаем научными данными, подтверждающими, что синдром высокой проницаемости кишечника сопутствует этому заболеванию, логично сделать все возможное, чтобы снизить интенсивность этого процесса. Исключение глютена – важный первый шаг. В состав глютена входят две основные белковые группы – глютенины и глиодины. Невосприимчивость может возникнуть к одному из этих двух белков или же к одному из 12 других более мелких составных компонентов глиодина. Реакция на любой из этих элементов может привести к развитию воспалительного процесса. Со времени написания книги «Еда и мозг» появились результаты новых исследований, подтверждающие разрушающий эффект глютена на микрофлору кишечника. Фактически, вполне вероятно, что весь комплекс негативных реакций, происходящих в организме под воздействием глютена, начинается с изменений в микрофлоре кишечника. Это отправная точка. Прежде чем мы перейдем к этому комплексу реакций, позвольте напомнить о нескольких важных фактах. Некоторые из них вам знакомы, но необходимо осознать их с точки зрения их отношения к глютену. Клейкость глютена препятствует расщеплению пищи и абсорбированию питательных веществ. Это ведет к тому, что пища плохо переваривается, что в свою очередь провоцирует реакцию иммунной системы и заканчивается атакой на оболочку тонкого кишечника. Пациенты с симптомами чувствительности к глютену часто жалуются на боли в животе, тошноту, диарею, запоры и расстройства кишечника. У многих пациентов может не быть столь очевидных симптомов проблем с пищеварительным трактом, но при этом молчаливые атаки могут подвергаться другие системы и органы их тела, например, нервная система. Как только раздается тревожный звонок, иммунная система посылает воспалительные вещества в попытке взять ситуацию под контроль и нейтрализовать воздействие врагов. В результате этого процесса, может происходить повреждение тканей, а, следовательно, нарушается целостность стенки кишечника. Как вам уже известно, это состояние называется синдром повышенной проницаемости кишечника. Согласно данным доктора Олесио Фазана из Гарвардского университета, под влиянием, в частности, белка гландина, проницаемость кишечника повышается у всех людей. И именно так. У каждого из нас в той или иной степени – Присутствует чувствительность к глютену. Люди с синдромом повышенной проницаемости кишечника могут быть в большей степени подвержены другим типам пищевой аллергии в будущем. Кроме того, они более уязвимы с точки зрения проникновения молекул липополисахарида лпс в ток крови. Возможно, вы помните, что липополисахарид – структурный компонент клеточной стенки многих кишечных бактерий. При попадании молекул ЛПС в ток крови они повышают системное воспаление и провоцируют реакцию иммунной системы. Это двойной удар, увеличивающий риск развития самых разных болезней мозга, аутоиммунных заболеваний и рака. Основным показателем чувствительности к глютену служит повышенный уровень антител к белку глиодину. компоненту глютена, который включает особые гены в определенных иммунных клетках и вызывает выделение воспалительных цитокинов, атакующих головной мозг. В профессиональной медицинской литературе этот процесс был описан еще несколько десятилетий назад. Антитела против глиодина также вступают во взаимодействие с определенными белками мозга. Согласно данным исследований, опубликованного в 2007 году в Journal of Immunology, Антитела против глиодина соединяются с нейроноспецифичным белком синапсин-1. По мнению авторов исследования, это может служить объяснением, почему глиодин вызывает неврологические осложнения, такие как нейропатия, атаксия, эллиптические припадки, а также нейроповеденческие изменения. Исследования показывают, что реакция иммунной системы на глютен не просто включает кнопку воспалительного процесса, Согласно данным исследований доктора Фазана, тот же самый механизм, в результате которого глютен повышает интенсивность воспалительного процесса и проницаемость кишечника, ведет к нарушению самого гематоэнцефалического барьера, что провоцирует производство еще большего количества воспалительных веществ, оказывающих разрушающее действие на головной мозг. Всем своим пациентам, у которых наблюдаются необъяснимые неврологические расстройства, я назначаю анализ на чувствительность к глютену». Фактически, та же компания Cyrex Labs, которая делает скрининговый анализ крови на молекулы LPS, также проводит высокотехнологичный анализ на чувствительность к глютену. Вернемся к микробиоте кишечника. Как уже говорилось в главе 5, изменения в составе КЦЖК, играющие основную роль в поддержании целостности оболочки кишечника, становится очевидным сигналом того, что состав бактериальной флоры кишечника изменился. Как вы, возможно, помните, эти кислоты производятся кишечными бактериями, а разные виды бактерий производят разные виды этих жирных кислот. Согласно последним научным данным, среди пациентов, у которых наблюдаются наиболее сильные негативные изменения в составе этих КЦЖК, пальму первенства уверенно удерживают те, у кого диагностирована целиакия, что отражает последствия изменений в составе кишечной микрофлоры. Этот механизм действует и в обратную сторону. Сегодня известно, что изменения в микробиоте кишечника играют активную роль в патогенезе целиакии. Иными словами, дисбаланс микрофлоры кишечника может способствовать развитию целиакии точно так же, как наличие расстройства вызывает изменения в составе микрофлоры кишечника. И это замечание весьма уместно, так как целиакия связана с целым рядом неврологических осложнений от эпилепсии до деменции. Не стоит забывать и о других важных факторах. Дети, рожденные с помощью кесарево сечения и люди, часто принимавшие антибиотики, попадают в группу повышенного риска с точки зрения развития целиакии. Эта повышенная степень риска – прямое следствие качества развития микробиота кишечника. а также тех испытаний, которым она подвергалась. В профессиональной литературе четко определено, что у детей с высоким риском заболевания целиакии значительно ниже показатель численности бактерий рода бактероидотес, то есть того типа бактерий, который связан с хорошим здоровьем. Это может быть одной из причин, по которой у детей и взрослых из западных стран выше риск воспалительных и аутоиммунных заболеваний по сравнению с представителями других культур, у которых в микробиоте кишечника высокое содержание бактерий бактероидотез. Наиболее убедительные доказательства в пользу безглютеновой диеты для сохранения здоровья и функции мозга были получены в клинике Майо. Майо – один из крупнейших частных медицинских центров мира, расположен в Рочестере. В 2013 году Команда врачей и исследователей из этого медицинского центра наконец показала, как глютен, содержащийся в продуктах питания, может вызывать диабет первого типа. Хотя наличие взаимосвязи между поглощением глютена и развитием диабета первого типа было доказано уже давно, исследование впервые объяснило механизм этой взаимосвязи. В ходе эксперимента подопытных грызунов без признаков ожирения, но склонных к диабету первого типа, кормили либо продуктами с содержанием глютена, либо держали их на безглютеновой диете. Грызунам на безглютеновой диете повезло. Подобный рацион питания защитил их от развития диабета первого типа. После того, как исследователи вновь начали добавлять глютен в их пищу, наблюдавшийся до того защитный эффект от безглютеновой диеты стал снижаться. исследователи отметили значительное влияние глютена на бактериальную флору кишечника мышей. На основе этого ученые пришли к заключению, что наличие глютена напрямую влияет на диабетогенный эффект рациона питания и определяет состав микрофлоры кишечника. Наше инновационное исследование позволяет сделать вывод о том, что глютен, содержащийся в продуктах питания, способен влиять на развитие диабета первого типа за счет изменения состава микрофлоры кишечника. Для информации, диабет первого типа, в отличие от диабета второго типа, относится к аутоиммунным расстройствам, которым подвержено очень небольшое число людей. Это новое исследование появилось практически вслед за другой научной работой, опубликованной ранее в том же журнале Public Library of Science и подтверждавшей, что спирторастворимая часть глютена, глиодин, способствует набору веса и гиперактивности бета-клеток поджелудочной железы, и это потенциальный фактор развития диабета второго типа и прекурсора диабета первого типа. Эти состояния, как вам известно, значительный фактор риска развития болезни мозга. Принимая во внимание все более растущий корпус научных исследований – Пришло время признать, что большинство привычных нам современных заболеваний – прямое следствие потребления популярных продуктов питания, таких как пшеница. Я понимаю, что уже сломано немало копий по поводу безглютенового сумасшествия и вопроса, можно ли считать подобную диету ключом к здоровью или это обычная рекламная шумиха. Если у вас отрицательный результат теста на чувствительность к глютену, никогда в жизни не было связанных с ним проблем – и вы обожаете блинчики и пиццу, позвольте поделиться с вами следующей информацией. Согласно исследованиям, современная пшеница способна производить более 23 тысяч различных белков, любой из которых может спровоцировать потенциально опасный воспалительный ответ организма. Сегодня нам известно, каким негативным эффектом обладает глютен. Я могу прогнозировать, что в результате дальнейших исследований будут обнаружены более вредоносные белки, которые вместе с глютеном содержатся в современных зерновых культурах и способны оказывать не менее, если не более, разрушающее влияние на организм в целом и мозг в частности. Переходить на безглютеновую диету следует с осторожностью. Хотя сегодня уже сформировался огромный рынок продуктов, не содержащих глютена, По факту эти продукты могут оказаться такими же вредными и не содержащими полезных питательных веществ, как и те, что подверглись технологической обработке без заветной надписи на упаковке «не содержат глютена». Многие из этих продуктов сделаны из очищенных безглютеновых зерновых с низким содержанием растительных волокон, витаминов и других питательных веществ. Поэтому важно обращать внимание на состав и выбирать безглютеновые продукты, содержащий полный комплекс всех необходимых веществ. В части 3 я расскажу, как это сделать. Как правило, я говорю своим пациентам, что исключение из рациона глютена и переработанной фруктозы с одновременным снижением потребления природной фруктозы из фруктов – первый шаг к сохранению здоровья микрофлоры кишечника и функции мозга. Второй шаг, как вы скоро узнаете, заключается в регулировании воздействия химических веществ и лекарственных препаратов. что тоже может оказывать значительное влияние на состояние здоровья. Подробнее об этом в следующей главе.